Не переставала кричать «Скажите его высочеству Филиппу, что я невиновна! Скажите ему, что я никогда его не обманывала!» Палачи на глазах кучки, не желавших расходиться зевак, делили ризы своих жертв. По тогдашнему обычаю заплечных дел мастера имели право оставлять себе все, что обнаруживали у указненных за поясом. Таким образом, великолепные кошели